И, загнувшись, словно символ американского доллара, задыхаясь от жары, духоты, запаха пота и прочей вони, Холмов яростно двигал локтями и громко ругался. Опять понаехала фраеров на нашу голову. Как лето так жизни нет, хоть снова холеру в Одессу завози. После этой тирады сразу стало ясно, кто из пассажиров Одесси, так кто приезжий. Последние смущенно потупились и покраснели, а первые одобриюще загалдели, полностью соглашаясь с Шурой. Вот я недавно был в Севастополе. Так там нет никаких приезжих, прохрипел толстый Адисит, весь мокрый от пота. У них, оказывается, закрытый город, там эскадра стоит. Где вы нам такую эскадру взять? Раздраженно пробормотала высокая дама, висевшая на трамвайных поручнях. — Надо, наверное, нам всем сброситься по пару копейки купить для Одессы хоть парочку стареньких крейсеров, а до сил больше нету терпеть. — Ой, я вас умоляю, для этого, поверьте, совсем не стоит беспокоить всех одесситов, — отозвался чернявенький мужчина с носом горбинкой. Я знаю пару человек, они могут запросто сброситься и купить для нашего города две эскадры и авианосец на сдачу. Причем их жены даже не заметят, что в мешках стало меньше денег. Наконец-то чумелый Дима и Шура в полуобморочном состоянии вывалились из трамваев и, придя немного в себя, поплелись на подвесную канатную дорогу, Та подхватила их в свою кабинку, словно в огромную ладошку, и, скрипя и покачиваясь, бережно понесла в сторону пляжа отрада. «Да, это вам не пятый трамвай!» — несколько раз глубоко вздохнув, — философски произнес Холмов. Дима, которого после пива и трамвайной духоты снова слегка развезло, Глупо улыбаясь, глядел на проплывающие внизу деревья, кустарники, выгоревшую бурую траву и весело искрящиеся вдалеке море. Шуров между тем закурил и продолжал восторгаться. «Эх, красота! Воздух! Простор!» «Со!» «Договорить он не успел, так как в это самое время кабинка вдруг несколько раз судорожно дернулась». Я остановилась это еще что такое недовольно произнес холм наверное кто-то стоп-кран сорвал пошутил дима прошло 15 20 минут на кабинке так продолжали висеть без движения слегка покачиваясь на тросах с горе шура и ватсман как На одной из железных опор дороги лихо, словно таракан, на стенку вскарабкался механик промасленной спецовки. Он долго гремел крючами где-то в вышине, затем также лихо слез вниз. Через пару минут кабинки несколько раз дернулись и снова замерли. Опять потекли минуты томительного плена. «Сволочь! На самом солнцепеке оставили!» — бушевал Холмов, размахивая кулаками. «Выберусь отсюда всем морды, расквашу!» Наконец Шура охрип и, обреченно нахнул рукой, растянулся на узенькой скамеечке, прикрыл своей джинсовой кепочкой глаза. Дима тоже подпер щеку ладонью и замер, глядя бессмысленным невидящим взглядом, Наслепившую глаза блестящую чашу моря. Было очень жарко, сильно хотелось пить. Так прошло около часа. Наконец их мучением пришел конец. Раздался негромкий скрип, и дорога медленно пришла в движение. С трудом шевеля, затекшими от долгого сиденья ногами, Дима и Шура ступили на родную землю, До конца не веря такому счастью, Холмов посмотрел на часы и рассмеялся нервным хриплым смехом. «Да, попляжился один. Пока, Вацман, я пошел домой».